царила необычная тишина. Ни тебе криков, ни перебранок. Люди слишком глубоко погрузились в размышления о деньгах. Сержант Колон и Капрал Шнопс, прислонившись к штабелю досок, наблюдали за человеком, чрезвычайно старательно выписывающим на носу судно новое название — Гордость Анкморпарка. Рано или поздно он обязательно заметит, что пропустил мягкий знак, и они уже предвкушали небольшое развлечение. «А ты когда-нибудь был в боре, сержант?» Спросил друг Шнобс. «Ха, ну уж нет!» Отозвался Колон. «Чтобы я добровольно отправился кормить рыб!» «Во-во!» Поддакнул Шноби. «Всех на свете не накормишь, самому мало!» «Правильно!» «Лично я даже и не думал никогда кормить рыб!» «Что я, дурак, что ли?» «Вот только ты не знаешь...»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 Стоит им отведать холодной стали, как они сразу удерут обратно в свою пустыню. Сержант Колон был широко личностью. Он посещал школу под названием «Мой отец всегда говорил», а также колледж. Ясное дело, так и есть. А к описываемому периоду с отличием окончил университет, как сказал мне один парень в трактире. «Стало быть, ты считаешь, что в бою с ними мы отличимся без проблем?» – спросил Шнопс. Конечно, у нас же совсем разный цвет кожи, веско сообщил колон. По крайней мере, у меня с ними, добавил он, внимательно изучив разнообразие оттенков капрала Шнопса. Вряд ли на плоском мире существовало хоть одно живое существо такого же цвета, что и капрал Шнопс. «Констебль по сети довольно-таки смуглый, согласился Шнопс.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 А вообще, клачца сразу можно узнать по тому, насколько часто он употребляет слова, начинающиеся с «ал». Верный признак. Ведь именно клачцы придумали все слова на «ал». К примеру, «алкоголь». Понятно? Так это они изобрели пиво. Ага. Умно. Да при чем тут умно? Сержант Колон лишь сейчас осознал, что допустил тактическую ошибку.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 А еще один университетский волшебник как-то рассказал мне, что есть такая штука «ничего». Ну, ты наверняка знаешь. Так вот, её-то кладьцы и придумали. А я его спрашиваю, как так, то самое «ничего»? Ага, говорит, это и есть их большой вклад в арифметику, а именно «ноль». И в самом деле, похоже, не шибко умные люди-то.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 «Но твой голос звучит как-то не совсем патриотично!» Сурово оборвал его Колон. «Что-то, конечно, показалось! Я просто спросил! И Я же вижу, они гораздо хуже нас! Они же иностранцы и прочее в том же роде!» «И само собой, им бы только чью-нибудь кровь пролить!» Добавил Колон. «Да своими кривыми мечами помахать, гады кровожадные!» «То есть...»